партийных верхах, мы видели один из способов прийти к власти. Но, признаваясь в подготовке к покушению на Эйхе и Молотова, Муралов горячо отвергал обвинение в том, что следующей жертвой был намечен Арджиникидзе. Муралов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 Вышинский был так раздражен этими словами, что вернулся к ним в своей заключительной речи, указав на очевидную странность. Почему Муралов ни под каким видом не признает приписываемые ему попытки убить Арджиникидзе, сознаваясь в то же время в том, что организовал террористический акт против Молотова? И это действительно странно. Трудно рассматривать это иначе как